Глава первая. Черная карта. Внимание. Доступ к серверу предоставлен. Время двадцать часов. И вновь привычная пустота, раскрашенная кнопками интерфейса. Разве что на этот раз их было больше, чем обычно. Повышение ранга игрока до C и статус аватара открывали новые возможности, с которыми требовалось внимательно ознакомиться. Внимание, связь с малым алтарём церкви в Кайна установлена. Вы имеете частичный доступ к его функционалу. Внимание, разблокирован доступ к покупке пустых карт. Тот факт, что доступ к малому алтарю у меня сохранился, уже радовал. Там оставалось 105 очков, но забирать их я пока не стал, своего рода неприкосновенный запас. Однако не менее важным тут был расширенный доступ к базе навыков. Простые игроки могли покупать лишь случайные навыки не выше их ранга, неважно расового или игрового. Вероятно, ещё один из бонусов, который давало происхождение. Ни о каком равенстве в рамках системы речи не шло, пусть даже социальные лифты работали неплохо. Сражайся, убивай, повышай уровни, и однажды ты из обезьяны станешь человеком, или пролив реки крови даже светлым эльфом. Однако и они, полагаю, получали навыки на общих основаниях. У меня за счёт титула восьмой имелся полноценный доступ к базе с правом выбора. Невероятное преимущество. Однако имелось и второе ограничение в виде необходимости разом оплатить полную стоимость навыка. Так теоретическая возможность купить навык Е-ранга появилась только на шестом уровне после завершения второй миссии в городе гоблинов. Что касается Дешек, то получив кинетический щит месяц назад после миссии с королем золотых обезьян, я только недавно приобрел возможность взять дополнительный навык такого ранга, когда граница уровня перевалила за пять сотен очков. Уровень двадцать семь. Две 23 из 540 очков системы. При этом формирование карты требовало оплатить цену навыка ранга ниже. Иными словами, F-ранговые карты можно было записывать без доплаты, Eшки стоили дополнительную десятку, а Dшки сотню. И того, чтобы создать игрока D ранга, нужно или выбить карту из монстра, или прокачаться до 31 уровня. Теперь эти расчёты, в принципе, были не актуальны. Система открывала доступ к покупке карт бизнес-иссения. Правда, при такой схеме карта F ранга уже не бесплатна. Однако, единица ОС не слишком высокая цена за возможность набрать нужных баз данных на будущее. И это открывало человечеству ряд интересных возможностей вроде покупки опыта или в целом подготовки уникальных специалистов. Где-то за сотню очков можно разом получить высшее образование, причём в любой области. Так я, прибегнув к подобному трюку, могу с ходу сдать выпускные экзамены в какой-нибудь высшей военной академии, штука без которой не стать генералом и даже полковником очень врядли. Так что я потратил немного времени и ресурсов, выбрав десяток курсов. Уровень 27, 216 из 540 очков в системе. На её e ранги шли уже магические навыки, и даже пустые карты будет вполне реально продать. За сотню очков, которой хватит всего на одну способность, я могу закупить десяток болванок, насыщение которых станет проблемой уже новых владельцев. Не в этот раз. Сейчас меня интересовали навыки D ранга. Здесь располагались вещи гораздо более интересные и зачастую раритетные. Эликсир бессмертия ранг D+ тип особенность описание позволяет поглощать силу мира дарует идеальное здоровье регенерацию и молодость вы будете жить до тех пор пока вас не убьют вам не страшны большинство болезней отравмы раны или поздно исцеляться доступно 3 из 10 Внимание, навык относится к числу лимитированных. Количество носителей в рамках мира ограничено. Ещё одной явной особенностью стала повышенная дружелюбность интерфейса. Теперь система не заставляла постоянно гадать, а щедро делилась информацией и подсказками. Записать навык Эльфийское бессмертие на карту 100 OS. Да. Нет. Сейчас, обладая эльфийским долголетием, я даже без учёта вложенных в боевую форму параметров могу дотянуть до 9 сотен лет. Безумно много. В такие цифры даже не верилось. Однако во вселенной хватало существ, проживших гораздо, гораздо больше, и отнюдь не древними развалинами, страдающими от болезни и мечтающими о смерти. Земля была миром, едва вошедшим в систему, а потому сейчас в локальной базе полно редлетных карт. Однако, что будет через десяток лет? Через сотню? Судя по просевшему лимиту, боги уже сейчас массово скупают стратегические ресурсы. Интересно, есть ли свой резерв у Мордора? В любом случае, если отложить это на потом, то можно обнаружить, что поезд давно ушёл. Разве что обрести бессмертие в виде нежити. Уверен, великий И не откажет своему аватару в подобные мелочи. Нафиг. Внимание, навык забит. Доступно 2 из 10. Пусть сейчас у меня не имелось тела, но душа болела от жадности. Впрочем, изучать карту в ближайшие годы я не собирался, так что будем рассматривать это как инвестицию. И если я даже передумаю жить вечно, то её наверняка можно будет выгодно перепродать. Уровень двадцать семь, сто шестнадцать из пятьсот сорока очков системы. Ну и наконец самая вкусная навыки Ц Ранга. На этой ступени располагалось нечто уникальное, однако препятствий было сразу несколько. Первое требование: многие способности требовали прокаченных навыков рангом ниже уровня магической силы или наследия. Второе цена. Выложить десять тысяч очков разом мало кто способен. В принципе, даже на сотом уровне предел человека будет в пять раз меньше требуемого. Что уж говорить про их прокачку. Кто вообще может выложить двадцать тысяч очков разом? Полагаю, никто. Либо у церанговых навыков всего один уровень, либо существуют какие-то лазейки. В теории вполне реально было заплатить пять сотен за записанную карту с нужным навыком, однако на практике это оказалось невозможным. Внимание, ваш игровой ранг С соответствует требованиям. Внимание, вашего расового ранга Е недостаточно. Иначе говоря, я практически достиг вершины, которую можно покорить простой прокачкой. Получить навыки такой силы я могу только если выбью их из монстров, получу в награду за миссию или из рук богов. По сути, в нашем мире только они и обладают возможностью создавать игроков высших рангов. На последней вкладке шли бы ранговые способности, прерогатива младших богов, и здесь моих прав доступа хватало только на то, чтобы увидеть название и стоимость Похоже, с этого момента система отступила от принципов унификации. Цены начинались от миллиона, а верхняя граница в зависимости от навыка могла быть и в 100 раз больше. Что касается А-ранга, то вкладка оставалась неактивной, причём она была даже не последней. Для дальнейшего развития требовалось перерождение, но проходить его сейчас слишком опасно, велика вероятность провала, да и что архонт будет делать в мире, населённом людьми? К тому же, едва ли одного перерождения тут будет достаточно. Возможности же перепрыгнуть сразу несколько ступеней вряд ли встречаются часто. В принципе, можно было ещё покопаться в базах, но не стоит забывать, что время не остановилось, так что остальное можно изучить уже в личной комнате. Внимание, связь разорвана. Время 40 часов. Дух силён, а плоть слаба. Вернув в себе тело, я не испытывал никакого желания куда-то бежать и раскинув руки, некоторое время просто лежал и рассматривал светящийся потолок. В голове прокручивались события последних суток. В теории я получил всё, что хотел и даже больше, однако вместо торжества испытывал скорее опустошение. Даже мысли о чудовищных потерях не вызывали реальных эмоций, словно я находился под действием холодного разума. От ходняк, полагаю, и лежать тут и дальше будет нерационально. Для начала нужно сесть. Выполнив поставленную задачу, я сгреб валяющиеся вокруг карты и перетасовал. Как и ожидалось, ничего сверх купленного в колоде не оказалось. Награда из-за глобальную миссию, а было право распорядиться алтарем, а про локальную цель провести в мире гоблинов тысячу дней и говорить нечего. Судя по логам, кое что перепало за дополнительные задачи, однако тут награду выдавали барзыми щенками, или иначе говоря, репутацией. Ее мне осыпали все, причем крайне щедро. Репутация великий Ы бесконечность. Репутация Гера сто тысяч. Репутация Гваньюй сто тысяч. Репутация великий З сто тысяч. Репутация Кецалькуатль сто тысяч. Репутация Инти сто тысяч, репутация Один сто тысяч, репутация Шива неизвестно. Как интересно! Раньше конкретных цифр я вообще не видел, правда цифры были подозрительно ровными, что намекало на их искусственность, какой-то предел или просто сговор. В целом без разницы. Вряд ли богам действительно понравился мой финт, скорее они просто не захотели ссориться с будущим главой Пантеона. Вполне возможно, что они вообще не видят между нами разницы. К слову, возможно, дурная привычка раздавать репутацию в качестве награды связана с ограниченностью механизмов, а не с бедностью и даже не с жадностью. С учетом возможности конвертации в услуги эта валюта не должна быть слишком уж дешевой. Помнится, простое воскрешение стоило три тысячи очков, и кажется, за десять тысяч можно выкупить филактерию, например, евы. Правда, не уверен, нужно ли это делать по целому ряду причин. Пусть доступ к интерфейсу культа, точнее уже церкви Каина, у меня сохранился в полном объёме, и я даже всё ещё числился его главой, вот только сильно подозреваю, что Каин имеет даже большее права. Сейчас это не проблема, но кто знает, как сложатся дела в будущем. Репутация Великий Изур неизвестно. Репутация Великая Гис неизвестно. Репутация предок золотых обезьян неизвестна. Репутация предок морозных обезьян неизвестна. Репутация Ивен неизвестна. Репутация у враждебных богов не отображалась, но вряд ли это можно считать свидетельством их гибели. И кто чёрт побери такая Илен? Не припомню никого с подобным именем. Впрочем, методом исключения можно предположить, что и подчиняются слаймы. Я вздохнул и перешёл к изучению возможностей, которые даровал мне новый статус. Аватар великого И, ранг Ц, тип скрытый статус, связь 100%. Описание: Вы земное воплощение одного из богов порядка. Свойства: Вера +10. Метка бога В. Вы защищены от сканирования. Получить информацию о вас крайне сложно. Наследье ереси вы способны присваивать силу других богов, убивая особо доверенных последователей. В случае, если значение их веры достаточно велико. Ментальная защита в связь с одним из высших богов делает вас практически неуязвимым к ментальной магии или одержимости. Походный алтарь один из одного. Вы способны создавать проекцию алтаря. SMS 40 из 40. Вы можете обратиться к Великому И, и скорее всего, он вас услышит. Пакет обновляется раз в сутки. Воплощение один из одного. Вы можете призвать силу вашего бога, однако всё имеет свою цену. Непрекосновенный. Нежить, поднятая силой Великого И, не посмеет напасть на вас. Контроль нежити. Нежить, поднятая силой Великого И, Не сможет послушаться вашего приказа. Дополнительные свойства, свобода воли, несмотря на связь между вами, великий И, даровал вам право действовать самостоятельно, и никто не может оспорить это право. Вы можете в любой момент отказаться от вашего статуса. Список бонусов весьма впечатлял, однако бесплатный сыр бывает только в мышеловке и уже только для второй мышки. Тем не менее, я не мог заставить себя вот так взять и отказаться от подобного статуса. И дело даже не в навыках. Если всё пойдёт по плану и Великий И станет главой пантона, то я, как его аватар, стану самым влиятельным человеком в нашем мире, равным богам. Внимание! Ваша репутация с Великим Изуром повышена. Репутация Великий Изур, бесконечность. Это было неожиданно. Причину подобной щедрости я видел только одну. Похоже, моё второе я не сидит без дела и провело результативные переговоры. Не иначе великий И унаследовал мои таланты в области дипломатии, и валяясь тут, я теряю инициативу. Встав, я направился к вратам богов, которых теперь стало восемь, и все закрыты. Так что сейчас нанести визит вежливости и конвертировать репутацию во что-то более вещественное не получится. Разве что начьхать на правила приличия и попробовать вломиться силой, хотя факт, что можно проделать нечто подобное всего за сотню очков, сейчас уже кажется странноватым. Впрочем, тут есть и иной аспект реакция божества. Интересно, в какое количество репутации мне это обойдётся или аватару простят даже подобный фокус? Мысль чисто теоретическая. Многие забывают, что благ это не только дополнительные возможности, но и ответственность перед покровителем, и злоупотреблять им опасно. Восьмые врата мало чем отличались от прошлых семи. Символ великого И был круг, наполовину чёрный, наполовину зелёный, однако здесь в него вписан знак бесконечности. Врата Каина. Любопытно. Я дотронулся до поверхности ладонью, и надписи поплыли, открывая истинную картину. Право доступа подтверждены. А вот там, врата великого И. Впрочем, внешне ничего не изменилось. Полагаю, официально извещать игроков о том, что восьмым богом стал гоблин, не планируется. Открыть переход? Да, нет. На этот раз платы за визит не требовали, но возвращаться туда сейчас будет глупо. Какого На мгновение мне показалось, что я больше не один, но повернувшись, никого не увидел. Зато в центре комнаты висела полупрозрачная карта. Нет смысла гадать, как именно она тут оказалась. Пока будем считать это аналогом стартового бонуса. Внимание! Вы получили божественное задание Выбор Каин. Описание: без комментариев. Задание: станьте владельцем чёрной карты. Награда — чёрная карта. Штраф — карта будет отозвана. Время на выбор — двадцать четыре часа. Или нет? Тут речь идёт скорее о прямом божественном вмешательстве. Придётся учитывать вероятность того, что не только я имею право на вход в домен, но и великий И способен перемещаться в мою личную комнату. Вряд ли он решит меня ограбить, однако мысль не слишком приятная. Подойдя ближе, выхватил из воздуха карту. Не просто чёрная, она словно поглощала свет. Идентификация: Чёрная паэтьза, ранг C, божественная, тип: символ власти. Описание: знак посланника Каина великого И. Никто, кроме вас, не сможет стать владельцем этой карты. Для обновления навыков требуется возложить её на алтарь и вознести молитву. Свойство: Привязка к душе. Карту невозможно украсть или потерять. Возвращение карты. Владелец может призвать её с любого расстояния. Храмовый алтарь. Зарядов 1 из 1. Вы способны воздвигнуть алтарь, создавая храм вашего покровителя. Путь в домен. Зарядов 1 из 1. Вы способны открыть врата, ведущие в домен великого И. Пробитие барьеров зарядов один из одного позволяет выбраться из закрытых локаций. Эвакуация зарядов один из одного позволяет покинуть миссию. Малое воскрешение зарядов пять из пяти. Поднятие рыцаря смерти зарядов пять из пяти. Владелец нет. Первым по орывам, как ни странно, было отказаться от халявных бонусов. Пайцза это нечто вроде знака, который использовался монгольскими народами, и его принятие даёт не только власть, но и накладывает обязанности в виде службы. Сейчас, согласно нашему договору, я практически свободен, но приняв карту, часть с таким трудом завоёванной свободы утрачу или, как минимум, обозначу готовность выполнять задания. С другой стороны, возможность и пайцза тоже открывает серьёзные И в отличие от статуса аватара, который большинство даже не увидит, она способна напрямую подтвердить мои полномочия. Бойтесь, да Найцев, дары приносящих. По сути, передо мной ключевой выбор. Все это время я шел к цели, достичь которой на самом деле не надеялся. Настало время ставить новые цели. Вот только я и сам не знал, чего хочу: завести семью, заниматься делами гильдии, управлять подземельем. исследовать новые земли или просто выйти в отставку и жить в своё удовольствие. Я богат, молод, здоров и впереди сотни лет, которые можно провести в роскоши. Конечно, при условии, что человечество выстоит. Но по моим прикидкам, ситуация вскоре должна стабилизироваться. Впрочем, проникшие на землю твари никуда не денутся, а значит, прежний мир в любом случае не вернётся, и солнечные пляжи вскоре станут далеко не самым безопасным местом. Уйти легко, вернуться будет куда сложнее. Сейчас я на вершине, но чтобы стоять на этом месте, нужно двигаться, причём наверх, а не вниз. Забавно, всё это время я мечтал о безопасности, а теперь мне уже этого мало. Когда я успел стать таким жадным? Орёл или решка? Я подбросил монетку. Выпала решка, требующая подождать с выбором, ведь мне дали сутки, вполне достаточно, чтобы вернуться на землю, оглядеться и сделать разумный, обоснованный выбор. Однако бросок монетки был нужен не для того, чтобы подчиниться судьбе. Внимание, божественное задание выбор выполнено. Каин великий и. Я знал, что ты согласишься. Внимание, вы получили божественное задание основания храма Каин. Описание: Найди или построй подходящее здание, а затем используй чёрную карту для создания проекции алтаря. Задание: Основание первого храма. Земля: награда вариативна. Штраф: паедж за будет отозвана. Срок: 30 дней. На этот раз даже возможности отказаться нет, и штраф говорил сам за себя. Мои опасения оправдались, и меня с ходу припрегли. Интересно, как великий И воспримет, если я сделаю его алтарём первый попавшийся камень. Мысль забавная, но проверять я, конечно, не буду. Пожалуй, на этом пора заканчивать. Конечно, можно поговорить с вороном, но ничего интересного вассал мне сейчас не расскажет. Да и как-то не хочется. В теории можно поспать, воспользовавшись безопасностью личной комнаты. Я собирался выдать союзникам вольный статус, и будет обидно, если кого-то затянет на локальную миссию. Да и вообще, перед смертью не надышишься, а мне ещё отчёты писать. Настало время узнать, что всё это время творилось на земле. Переход